58. Рендованный буксир выключил двигатели и пришвартовался к каркасу грузового корабля «Кукол» вместе с десятками других небольших кораблей, грузовых контейнеров и крупными конструкциями. Ядерный двигатель буксира начал охлаждаться, переходя в режим длительного холостого хода. В толстом свинцовом шаре, некоторое время назад закрепленном на защитном корпусе, окружающем ядерную установку, находился святой Матфей в объеме не больше человеческого кулака. Сейчас он занимался разработкой аранжировки аккомпанемента к григорианским песнопениям X века для современных электронных инструментов. Люди приходят к религии в силу самых разных причин. Красота и богатство культуры, искусства, музыки и философии, связанных с богослужением, может стать столь же действенными вратами к спасению душ, как и проповедь в общественных местах. Он аранжировал песнопения, варьируя стиль аккомпанемента от англо-испанского ранчаро и индонезийской неоромантики до венерианского техно-денса и кислотного рока уммы. В отличие от всего остального, закрепленного снаружи транспортного корабля кукол, святого Матфея нельзя было выключить, не повредив его сознание. В качестве мер безопасности куклы стерилизовали весь груз жестким излучением и вырубали электронные устройства при помощи сфокусированных электромагнитных импульсов, прежде чем входить в ось. Эти грубые методы давали гарантию того, что ничто не сможет записать особенности функционирования устройств на входе в ось или повредить их. Толстая радиационная защита и особенности конструкции корпуса действовали подобно решетке Фарадея, блокируя большую часть электромагнитных сигналов и давая пассажирам безопасность, не меньшую, чем святому Матфею. Однако святой Матфей поработал над арендованным буксиром, добавив в его конструкцию нечто особенное. Снаружи защитного свинцового контейнера, в котором находился ИИ, тикали часы. Простые, механические, которые надо было заводить руками, совершенно нечувствительные к жесткой радиации, которой куклы обрабатывали весь груз. От них исходила еле заметная вибрация. Грузовой корабль кукол вошел в ось и в этот момент часы достигли назначенного времени. Замкнулись контакты, соединяя Святого Матфея через кабель с множеством пассивных датчиков и пробуждая его самоходных роботов, работающих от батареек. Простенькие сенсоры уставились на мир вокруг, глядя на него в видимом инфракрасном и рентгеновском диапазонах. Внутри кукольной оси не было видимого света. Однако роботы засекли еле заметные колеблющиеся рентгеновские импульсы странной формы и инфракрасное излучение, соответствующее температуре всего в пару сотен градусов выше абсолютного нуля. Святой Матфей использовал эти данные для определения скорости движения корабля. Продолжая подпевать только что сочиненные электронные аранжировки, он начал диагностику роботов. Они сидели на разных частях корпуса, цепившись в них, в уголках и по краям этой старой портовой рабочей лошадки. Самый большой из роботов был 8 см в длину, самый маленький — меньше двух. Святой Матфей вывел несколько эволюционных линий в надежде на то, что из десятков роботов, вцепившихся в корпус, хотя бы два-три останутся в целости и избегут обнаружения. Транспорт перемещался со скоростью 62 км в час. Святой Матфей отдал роботам команду к запуску. Один за другим крохотные механизмы отталкивались от корпуса, прыгая в канал нормального пространства времени внутри червоточины. Из них вырывались крохотные струйки холодного газа, сразу же превращающиеся в снег и останавливающие их относительно внутреннего пространства оси. С помощью простеньких датчиков святой Матфей следил, как они остаются позади корабля, а потом они стали слишком маленькими, чтобы их разглядеть. Святой Матфей вернулся к своему композиторскому занятию, напевая, ища резонансы между тонами григорианских песнопений и ритмами мексиканского гам попа 22-го столетия.